в это время топер опять упал пальцами на рояль, и всякие звуковые созвучия, и всякие прохождения мелодии сквозь сеть гармонических диссонансов слуховой аппарат Аполлона Аполлонча воспринимал как бесцельное скрежетание по стеклу, по крайней мере, десятка ногтей. Аполлон Аполлонча Блеухов повернулся всем корпусом, и там, там он увидел конвульсии уродливых ног, принадлежащих компании государственных преступников. Виноват танцующей молодежи. Среди этих дьявольских танцев внимание его поразило тоже все домино, развернувшее в танце кровавый атлас. Аполлон Аполлоныч тщетно пытался припомнить, где видел он все эти жесты, и припомнить не мог. А когда к нему почтительно подлетел сладенький,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 Словом, был паршивенький господинчик откровенным лакеем. Да что ж такое, с лакеями Аполлон Аполлоныч был отменно учтив. Прослужив в Облеуховском доме, ни один лакей не имел еще повода к жалобам. И Аполлон Полонч с подчеркнутой вежливостью погрузился с фигуркою в обстоятельный разговор. То, что вынес он из этого разговора, его поразило как громом.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 Ничего подобного не было. Всего более поразило сенатора то обстоятельство, что гадкое, так скакавшее домино Николай Аполлоныч